Я несколько мгновений колебался, говорить правду или не говорить. Потом представил, каким жалким я покажусь Чемоданову, если расскажу, что без диссертации не могу добиться расположения родителей Насти. Пришлось извиваться червем и лгать. Да мой начальник с ума сошел, приказал защититься. Вроде бы для того, чтобы выйти на новый уровень в работе с иностранными партнерами. Чемоданов перестал жевать и сплюнул косточку. Она налипла к его нижней губе, как украшение полинезийского дикаря. Он в упор посмотрел на меня, округлив до совершенства глаза и выпитив губы. «Так что же это получается?» – произнес он. «Ты хочешь защитить кандидатскую по моей диссертации?» «Ну да», – подтвердил я, и мне вдруг стало стыдно. «Я ведь тебе заплачу за это. Ты как бы продаешь мне свой труд». «Э-э-э, так не пойдет», – покачал головой чемоданов. — А ты думал, для чего она мне? — Печку топить? — громко спросил я, пытаясь спасти положение. — Да лучше печку топить, — ответил Чемоданов и вскочил с дивана. Подошел ко мне, уставился на меня своими сливовыми глазами. — А ты ловкач, Серенька, ловкач. Я, значит, три года пахал, как папа Карло, в лаборатории гнил, ночами не спал. А ты мой труд себе приписать хочешь? — Но это нормальный бизнес, — защищал я свое честное имя. Ты произвел продукт, который я покупаю. За свой труд ты получишь приличные деньги. Откупиться хочешь?» Над ломаным голосом произнес Чемоданов, поднимая с пола кота и прижимая его к своему лицу. «Мне, значит, твои поганые деньги, а тебе славы и почет?» Я не на шутку разозлился. «Что ж ты сам славы и почета не добился? Почему не защитился? Почему не довел дело до конца?» «Я уже тебе говорил». Низким голосом ответил Чемоданов и сделал каменное лицо. «Жена под машину попала. А я думаю, что твоя диссертация оказалась никому не нужна». Чемоданов подскочил ко мне, встал почти вплотную, так что кот провел своим хвостом у меня под носом и прошипел. «А вот об этом не тебе судить». Я обернулся и с мольбой в глазах посмотрел на Настю. Ее прирожденная целеустремленность могла спасти положение. «Я устала». — сказала она. — И больше не могу здесь. — Короче, сколько вы хотите за диссертацию? Чемоданов засопел, пошевелил губами, кинул кота на диван и принялся ходить по комнате. — Штуку! — наконец произнес он, не глядя мне в глаза. — Какую штуку? — Чего штуку? — уточнил я. — Баксов, Серенька. — Естественно, штуку баксиков. Однако у этого опустившегося физика был непомерный аппетит. — А не много ли для старой, никому не нужной диссертации? — спросил я. — Торг неуместен, — жестко произнес Чемоданов, выдирая из зубов кота рыбий хвост. — Я продаю тебе свой загубленный талант. — Это нормальная цена, — кивнула Настя. — Больше времени и нервов потратим. — Соглашайся. — Черт с тобой, — сказал я Чемоданову. — Сейчас пятьсот и еще пятьсот после защиты. Но Чемоданов стоял на своем мертво. — Всю сумму сразу, — Или я сжигаю ее в печке? — Я больше не могу, — закатывая глаза, произнесла Настя. — Я задыхаюсь здесь. Она в самом деле неважно выглядела. На лбу выступили капли пота, лицо побледнело. — Ладно, — сдался я, — показывай диссертацию. Чемоданов щелкнул пальцами, хлопнул в ладоши и, пританцовывая, полез под диван. Он вытащил оттуда потрёпанный портфель с ручкой, замотанной изолентой. Открыв его, он бережно положил на диван, упакованную в продуктовый пакет, стопку машинописных листов. «Вот она, моя десертулечка», — пробормотал он, вытряхивая листы из пакета. «Первый экземпляр, все чистенько, без поправок и помарок». Я взял наугад одну страницу, пробежал глазами по тексту и формулам и на всякий случай протянул Насте. «Пусть посмотрит своим опытным глазом, нет ли здесь какого-либо обмана». «А ты лапшу мне на уши не вешаешь?» — спросил я. — Серёнька, сладкий ты мой, обижаешь! — ответил Чемоданов и приложил ладонь к тельняшке. — Я тебе специально смотреть даю. Вот, гляди. Он взял из стопки ещё один лист и стал водить своим лоснящимся от рыбьего жира пальцем по строчкам. — Здесь я раскладываю коэффициенты в ряд Тейлора по кинематическим параметрам движения. — Как положено, всё по порядку. Тут уже перехожу к линейным членам разложения. — Ну, ладно, — сказал я. «Не надо комментариев, чего тут не хватает? Сколько ты уже успел сжечь?» «Да, это я так», — махнул рукой чемоданов. «Болтунчики на меня напали. Тут только по мелочам. Ну, титульного листа нет, содержания нет. Это все ерунда. Я тебе сейчас все напишу. Только ты мне боксяшки сразу считай ладно?» «Я жду на улице», — сказала Настя и решительно направилась в прихожую. Когда хлопнула дверь, я сел на диван, Положил на колени драгоценную диссертацию и достал бумажник. Перед столь волнующим моментом Чемоданов заерзал, стал хихикать и вслух вспоминать, как когда-то давно мы заперли на швабру в туалете чертежника. Я отсчитал десять 10 долларовых купюр и протянул их Чемоданову. «Имей в виду», — предупредил я, — «никто не должен знать, что диссертацию писал ты. Забудь о ней навеки, понял?» «Какой разговор, Серенка!» Заверил Чемоданов, торопливо заталкивая деньги в карман шортов. «Все будет шито-крыто. Сейчас я тебе тему напишу. Сейчас только лист чистый найду. И еще посоветуй, куда мне с ней пойти, кому показать. Чтобы только надежно было». Чемоданов снова сел рядом со мной и задумался. «Чтобы надежно было», — бормотал он, почесывая наморщенный лоб. «Чтобы надежно». «Вот что!» — осенило его. «Иди-ка ты прямиком в РИФА на кафедру динамики». «Что такое РИФА?» «Как?» — чрезмерно удивился Чемоданов. «Ты не знаешь? Ты не знаешь, что такое РИФА?» Он бы еще долго смаковал мое незнание, если бы я его не прервал. «Короче, короче, это Российская инженерно-физическая академия. И к кому мне там подойти?» «А я тебе все напишу», — пообещал Чемоданов. «Дам подробнейшие координаты, кому и когда подойти. Лучше это сделать сегодня же. Вот, ручечку только найду». Пока он искал ручку, я надел пальто и ради любопытства заглянул во вторую комнату. Она, в отличие от первой комнаты, была пуста. В ней, как в узбекских гостинах, не было ничего, кроме протертого до дыр ковра, до раскиданных по углам матрасов с подозрительными пятнами. Окно было заклеено газетами. «Вот!» Сказал Чемоданов, протягивая обрывок газетного поля, на котором были небрежно написаны адрес, телефон и незнакомое мне имя. Этот человек поможет тебе на первых порах. Не объяснив, куда можно торопиться в этом убогом поселке, умирающем среди заброшенных заводов, Чемоданов настойчиво подвел меня к двери и выпроводил из квартиры. Я в глубокой задумчивости спускался по загаженной лестнице с кандидатской диссертацией под мышкой и думал о том, не лоханулся ли я на штуку баксов по собственной воле. Не стоило сомневаться в том, что труд Чемоданова не представлял никакой ценности для отечественной науки. Скорее всего, я нес под мышкой жалкий лепет бездарного МНСа. Сноска. МНС – младший научный сотрудник. Конец сноски. Вполне возможно, что Чемоданов пытался защитить эту диссертацию, но был с позором разгромлен. Но разве я искал что-то другое? Разве мне нужны были серьезные научные открытия? Нет. Мне нужна всего лишь корка кандидата наук, которая усмирит ревность в сердце потомственного мыслителя и всколыхнет чувство отеческого уважения ко мне. Я вышел из подъезда, окончательно убежденный в том, что поступил правильно. Оглядевшись по сторонам и вздохнув сырого тумана, я уже собрался поскакать через лужи к машине, как вспомнил про Настю. Она обещала ждать меня на улице, но ее нигде не видно. Клюющиеся подростки уставились на меня своими волнистыми, как радиоволны, взглядами. — Ну, че надумал? — спросил один из них. — Вы не видели, куда девушка пошла? — спросил я, пропустив мимо ушей вопрос. — Не видели. Купи Горбачева, мужик. Гера есть, колеса. Зная, что лучший способ отвязаться – это прекратить всяческие контакты, я молча направился к машине. Двор по-прежнему был пуст, если не считать мокрой серой псины, которая стояла на трех лапах и отчаянно чесала у себя за ухом. Она делала это с наслаждением и бесконечно долго. Пока я шел к машине, она чесалась, напоминая работающую швейную машинку. Сгущающийся туман приглушал звуки, и мне казалось, что я глохну. Я подошел к машине, достал из кармана пальто ключи, но вдруг остановился, как вкопанный. Перед самой дверью лежал увесистый бетонный блок для дачного фундамента. Открыть дверь было невозможно, как и сесть машину с противоположной стороны, ведь я нарочно подогнал удишник почти вплотную к деревьям. Тут за моей спиной раздался короткий звук, с каким производит плевок. Я обернулся. Подростки стояли в нескольких шагах от меня, сунув руки в карманы курток. «Купи колеса, мужик», — сказал один. «Или марки», — добавил второй. Я еще раз оглянулся. Двор был пуст, словно в этом поселке все вдруг вымерли. Смешная, нелепая ситуация. Два юных негодяя терроризировали меня среди бела дня, ничего и никого не боясь. Что мне оставалось делать? Отбиваться от них диссертацией, как от мух? Пришлось лезть в карман». Хорошо, что несколько струблевок лежало отдельно в кармане пальто, и мне не пришлось демонстрировать пухлый бумажник. Они взяли деньги с таким видом, словно сделали мне одолжение. Затем молча схватились за блок и оттащили его в сторону. Я сел в машину, немедленно заблокировал все двери и запустил мотор. Какое отвратительное место! Знал бы светлейший Аристарх Сафронович, какие болота мне приходится преодолевать, выполняя его прихоть. Прочь, прочь отсюда! Но где же Настя, черт возьми? Исследовать двор было намного безопаснее в машине. Для начала я несколько раз протяжно посигналил, но это не вызвало никаких изменений во дворе. Даже шелудивый пес не перестал чесаться. Очень медленно, чтобы не разбить подвеску на ямах, скрытых под лужами, я объехал все дворы, но нигде не нашел никаких признаков жизни. Везде одно и то же. Туман, голые деревья. Огромные лужи, изрисованные стены домов и развешанные на белевых веревках тряпки. Случай был необъяснимый, и я начал психовать. Остановившись у первого попавшегося подъезда, я стал беспрерывно сигналить, уже без конкретной цели, просто ради того, чтобы сорвать злость на жильцах дома. Не знаю, сколько времени по всему поселку летал бы душераздирающий вой, если бы дверь подъезда вдруг не открылась. Я убрал руку с кнопки сигнала и опустил стекло. Из двери медленно вышла пожилая и весьма полная женщина. Опираясь на древко тяпки, как на костыль, она с трудом сделала несколько шагов и кинула пакет с мусором под колеса моей машины. — Чего гудишь? — спросила она беззлобно. — Нет здесь никого. — Как нет? Не понял я. — А где народ? — Нет здесь никакого народа. Уже лет восемь, как завод закрыли. А куда же все подевались? — Кто мог, в город уехал. Кто не мог, умер. — А я вот живу еще. — Вы одна живете в этом доме? — ужаснулся я. — А, ну да. А я девушку ищу. Она не здешняя, со мной приехала. В красном пальто. Не видели? — Уезжай отсюда. Вдруг резко переменилась в настроении женщина и махнула на меня тяпкой. — Уезжай, говорят тебе. Нечего здесь болтаться. — Не то, а грею палкой твою машину. Я оценил шансы на то, что бабуля осуществит свою угрозу, как очень высокие, и поспешил тронуться с места. Наверное, Настя не дождалась меня и пошла пешком на трассу, — подумал я. Чему удивляться? Из этого места ноги сами прочь несут. Для очистки совести я свернул во двор Чемоданова. И как он может жить в таком месте? С содроганием, — подумал я. Здесь даже повеситься противно. Удивительно, как он не любит себя. Подумаешь, не удалось с первого раза защититься. Нельзя же опуститься до такой степени из-за этого.